Не требовалось плохого предзнаменования в виде полета сокола Нефертема, чтобы предупредить Таиту, что они на пороге самого опасного и рокового периода во всей долгой истории Египта. Когда он вышел из опочивальни Нефера и отправился в пустыню, казалось, будто звезды замерли на своих путях, и все древние боги отшатнулись и покинули юного фараона в самый опасный час. Великий Гор, мы нуждаемся теперь в твоем руководстве. Ты держишь, тамери эту драгоценную землю в чаше своих рук. Не дай ей выскользнуть из твоих пальцев и разбиться подобно хрусталю. Не повернись к нам спиной сейчас, когда мы в беде. Помоги мне могучий сокол. Наставь меня, разъясни мне свои желания так, чтобы я мог следовать твоей воле. Молясь на ходу, он поднялся на холмы, на краю большой пустыни. Постукивание его длинного посоха о камне встревожило желтого шакала, и тот побежал вверх по залитому лунным светом склону. Когда он уверился, что его никто не видит, то повернул вдоль реки и ускорил шаги. ⁇ Гор! ⁇ Ты хорошо знаешь, что мы балансируем на стрее меча войны и поражения. Фараон там спал в битве, и нет другого воина, чтобы повести нас. А пепи и его гиксосы на севере стали столь могущественны что почти непобедимы. Они собираются против нас, и мы не способны противостоять им. Двойную корону двух царств точит червь предательства, и ей не пережить новую тиранию. Открой мои глаза, могущественный бог, и укажи путь, чтобы нам одержать победу над вторгшимися с севера гиксосскими ордами и над ядом, разрушающим нашу кровь. До конца дня Таита шел по каменистым холмам, и тихим местам, молясь и стараясь найти путь впереди. Поздним вечером он повернул к реке и достиг, наконец, цели своего путешествия. Он мог бы добраться сюда прямо на Филюге, но слишком много глаз заметили бы поездку, и к тому же ему требовалось побыть в одиночестве в пустыне. В глубокой темноте, когда большинство людей спали, он приблизился к храму Беса на берегу реки. В нише над воротами горел трепещущий факел, он освещал резную фигуру беса, охраняющую вход. Бес, уродливый карлик с вываленным из открытого рта языком, был богом пьянства и веселья. В дрожащем свете факела он пьяно ухмыльнулся Таити, когда тот прошел мимо. Один из служителей храма ожидал мага, чтобы встретить. Он повел его к каменной келье в глубине храма, где на столе стоял кувшин козьего молока, а рядом блюдо просенного хлеба и мед в сотах. Они знали, что одной из слабостей мага был мед с пыльцой мимозы. — Три человека уже ожидают вашего прибытия, мой господин, — сказал ему молодой жрец. — Сначала приведите ко мне Бастата. — приказал Таита. Бастет был главным песцом на марха Мемфиса и одним из наиболее ценных источников информации для Таиты. Небогатый человек, обремененный двумя симпатичными, но дорого обходящимися женами и выводком детишек. Таита спас его детей, когда желтые цветы опустошали землю. Хотя писец мало влиял на положение дел, Зато сидел близко к средоточению власти, успешно используя слух и феноменальную память. Он мог рассказать Таите многое о том, что произошло в Номе с момента вступления в должность нового регента и принял вознаграждение с искренней благодарностью. «Ваше благословение было бы достаточной платой, могучий маг!» «Детей благословением не накормишь», — ответил Таита. И отпустил его. Затем пришел Обас, верховный жрец храма Великого Гора в Фивах. Он был обязан своим назначением Таити, который ходатайствовал о нем перед фараоном Тамасом. Большинство знати прибыло в храм Гора, чтобы поклониться ему и принести жертву, и все они доверяли верховному жрецу. Третьим человеком, с кем следовало поговорить Таити, был Нолро. — секретарь войска Севера. Он также был евнухом, а между теми, кто получил такое увечье, существовала связь. С дней своей юности, когда Таита впервые стал управлять делами государства из тени позади трона, он знал, что для принятия решений абсолютно необходимы безупречные знания. Весь остаток ночи и большую часть следующего дня он слушал этих людей — и подробно расспрашивал их, так что, когда был готов вернуться во дворец Мемнона, знал обо всех важных событиях последнего времени и о значительных подводных течениях и политических водоворотах, возникших за дни, проведенные им далеко в пустыне Гебель-Нагары. Вечером он отправился назад во дворец прямой дорогой по берегу реки. Крестьяне, возвращавшиеся с работы в полях, узнавали мага, делали знак удачи и долгой жизни и просили «Помолитесь за нас, гору, маг», поскольку все они знали, что он — человек гора. Многие совали ему в руки маленькие подарки, а один пахарь позвал его разделить с ним обед из просиных лепешек, хрустящей жареной саранчи и теплого только что из-под козы молока. Когда настала ночь, Таита поблагодарил дружелюбного крестьянина, простился с ним и оставил его сидеть около очага. Всю ночь он спешил, стремясь не пропустить церемонию царского пробуждения. Дворца он достиг с рассветом и едва успел искупаться и сменить одеяние перед тем, как поспешить к царской опочивальни. В дверях путь ему преградили два стражника, скрестившие копья. Таита удивился. Такого еще не было. Он был царским наставником, назначенным тринадцать лет назад фараоном Тамосом. Он впился взглядом в начальника охраны, тот опустил глаза, но не пропустил мага. — Я не хочу вас оскорбить, могущественный маг. Это особое распоряжение командира телохранителей, командира отряда Асмара и управляющего дворцом. Никакой человек не может появиться перед царем, Без одобрения регента. Фержант был непреклонен, поэтому Таита оставил его и зашагал по террасе туда, где в маленьком кругу своих особых любимцев и листецов завтракал Нак. — Господин Нак, вы знаете, что меня назначил наставником и воспитателем фараона его родной отец? Мне было дано право доступа к нему в любое время дня и ночи. — С тех пор прошло много лет, дорогой маг, — негромко ответил Наг, поедая очищенный виноград из рук раба, который стоял позади его скамейки и клал виноградины ему в рот.